Лицо господина Бадьи обиженно вытянулось. «Может быть, для всех вас я просто какая-то шишка из сырного мира?» — сказал он. «Вы, наверное, считаете, что я самый обычный тупоголовый деляга, который не распознает культуру, даже если она будет плавать в его чае. Но я много лет подряд покровительствовал оперным театром, и могу почти целиком поропеть, и абсолютно не сомневаюсь, что вы посещали оперу ни раз и ни два». перебил Зальцелло. «Но много ли вам известно о нашем производственном процессе?» «Я побывал за кулисами многих театров». «Вот именно, театров», — Зальцело вздернул голову. «Но театр даже близко не похож на оперу. Опера — это не просто театр, где поют и танцуют. Опера — это опера». «Вам может показаться, что пьеса вроде «Лоэн Лебедя» полна страсти, но по сравнению с тем, что происходит за сценой, это так». детские шалости. Все певцы не переносят друг друга на дух. Хор презирает певцов. И те, и другие ненавидят оркестр. И все вместе боятся дирижера. Суфлеры с одной стороны сцены не разговаривают с суфлерами противоположной стороны. Танцоры, вынужденные поддерживать форму, сходят с ума от постоянного недоедания. И это только цветочки. А вот ягодки начинаются, когда... В дверь постучали. Серии стуков были мучительно нерегулярными, Как будто стучащему приходилось изо всех сил сконцентрироваться, чтобы выполнить свою задачу. «Уолтер, ты можешь зайти!» — отозвался Зальцелло. Подволакивая ноги, вошел Уолтер Плюм. В каждой руке у него болталось по ведру. «Пришел наполнить ведерко для угля, господин Бадья!» Бадья неопределенно помахал рукой и вернулся к разговору с главным режиссером. «Так на чем мы остановились?» Зальцелла, не отрываясь, следил за движениями Уолтера, пока тот аккуратно, кусок за куском, перекладывал уголь из одного ведерка в другое. «Зальцелла!» «Что? А, прошу прощения. Э, так о чем я говорил?» «Что-то насчет цветочков и ягодок». М -м, «Ах, да, да. Так вот, видите ли, обычные актеры очень отличаются от актеров оперы. В обычной театральной постановке и млаты Стар найдет себе соответствующую роль». «Главное — талант. Поэтому театральным актером можно быть всю жизнь, и с возрастом человек лишь оттачивает свое мастерство. Но если ваш талант кроется в танцах или пении, время крадется за тобой, как вор. Все...» Он развел руками, подыскивая подходящее слово, но так и не обнаружив, он его неловко закончил. «Все время. Время — это яд. Зайдите однажды вечером за кулисы и понаблюдайте». Вы увидите, что танцовщицы постоянно крутятся перед зеркалами, выискивая первые признаки грядущего возраста, а следовательно несовершенства. Понаблюдайте за певицами и певцами. Все постоянно на взводе, каждый знает, что сегодняшнее выступление может стать последним идеальным выступлением и завтра уже все будет по-другому. Именно поэтому все так ищут удачи, понимаете? Все эти разговоры о живых цветах, которые приносят несчастье, они из той же серии. То же самое с зеленым цветом, и с ношением настоящих драгоценностей на сцене, и с настоящими зеркалами на сцене, и с вистом на сцене. Отсюда же пошло это подглядывание за зрителями через дырку в главном занавесе, и использование только новых коробочек с гримом в вечер премьеры, и вязание на сцене даже во время репетиций. Желтый кларнет в оркестре — это к несчастью, и не спрашивайте меня, почему. А если представление еще до своего окончания вдруг прервалось — уже этого и быть не может. Лучше разбить тысячу зеркал или несколько месяцев просидеть под лестницей». За спиной Зальцеллы Уолтер аккуратно положил в ведерко последний кусок угля и тщательно обмел его щеточкой. «О боги!» — выдохнул Бадья. «Я думал, с сыром было трудно, а тут...» Он махнул рукой в сторону кипа бумажек и того, что выдавало себя за бухгалтерские отчеты. «Я заплатил за это заведение тридцать тысяч!» — воскликнул он. «Здание в самом центре города. Первоклассное место. Я думал, что отлично сторговался». «Полагаю, предыдущие владельцы согласились бы и на двадцать пять». «Да. А что там с этой восьмой ложей? Стало быть, формально она принадлежит призраку?» «Да. И в дни премьерки ее лучше не занимать». «Ну, как он туда пробирается? Этого не знает никто». «Мы много раз обыскивали ложу в поисках каких-нибудь потайных дверей, но...» «И этот призрак не платит нам ни цента?» «Ни единого цента». «Тогда как место в ложе стоит пятьдесят долларов за представление?» «Но если в премьерную ночь вы его продадите, то будет беда». «Боже мой, зальцела ты ведь образованный человек. Как ты можешь спокойно сидеть на этом вот стуле и мириться с подобным безумием?» Какое-то создание в маске правит бал в опере, занимает лучшую ложу, убивает людей, а ты тут разговариваешь о какой-то беде. Есть одно непреложное правило — шоу должно продолжаться. Но откуда это глупое правило взялось? Мы же никогда не говорим, к примеру, сыр должен продолжаться. Что такого особенного в этом вашем вечно продолжающемся шоу? Зальцелу улыбнулся. Насколько я понимаю, — сказал он, — сила шоу, душа представления, все вложенные в него усилия, называйте как угодно, но это просачивается повсюду. Именно поэтому и твердят, что шоу должно продолжаться. Оно должно продолжаться. Большая часть тех, кто работает в опере, даже не поймут, как вообще можно задаваться подобным вопросом. Бадья воззрился на то, что здесь сходило за финансовые отчеты. «В бухгалтерии местные работники точно ничего не понимают. Кто ведет бухгалтерские книги?» «Мы все». «Все?» «Ну да, деньги попадают в кассу, потом их оттуда забирают», — туманно произнес Зальцелла. «А разве это важно?» У Бади отвисла челюсть. «Важно ли это?» «Опера ведь», — мягко продолжал Зальцелла, — «совсем не приносит прибыли и никогда ее не приносила». — О чем ты говоришь? Важно ли это? Как ты думаешь, удалось ли бы мне достигнуть успеха в сырном бизнесе, если бы я считал, что деньги не важны? Зальцелло улыбнулся, но в его улыбке совсем не было юмора. Там на сцене прямо в этот самый момент наверняка найдутся люди, которые скажут, что лучше бы вам и дальше заниматься производством сыров. Он вздохнул и перегнулся через стол. — Видите ли, — продолжал он, — сыр приносит прибыль. а опера — нет. На оперу деньги тратят. — Но что же тогда вы с нее имеете? — Мы имеем оперу. Все очень просто. Вы вкладываете деньги, и получается опера. Несколько утомленно произнес Зальцелло. — От дохода нет совсем. — Доход, доход, — пробормотал главный режиссер, потирая лоб. — Пожалуй, что нет. За всю жизнь я ни разу не сталкивался с этим явлением. «Как же нам тогда выживать?» «Ну, мы же как-то балансируем», — бадья обхватил голову руками. «Ну надо же», — пробормотал он наполовину обращаясь к самому себе. «Я ведь с самого начала знал, что это заведение большой прибыли не приносит, но упорно считал, что во всем виновато неправильное управление. У нас такая аудитория, мы весьма прилично просим за билеты». — Теперь же мне сообщают, что по зданию бегает призрак и убивает людей, а кроме того, прибыли нет и не будет. Зальцело просиял. — О, это и есть настоящая опера, — сказал он просветленно.